Каза 1968 года. Травма разделения между политической практикой и академической теорией преследовала западный марксизм с 1920-х годов. Академический марксизм жил в университетах, был достоянием интеллектуалов, а политические активисты и лидеры обходились простым набором общих, в значительной мере вульгализированных, прикладных идеологем, которые были характерны для рабочих партий, прежде всего для социал-демократов и для коммунистов. Между тем, после 1945 года в Западной Европе происходили очень существенные перемены, которые предопределили вообще трансформацию общественного сознания и достаточно резкие сдвиги массового поведения, начиная от политики и кончая бытом. 1960-е годы остались в истории как времена студенческих выступлений, хиппи, рок-н-ролла, мини-юбок, сексуальной революции и так далее. Но происходившая тогда венченческая революция была социально обусловлена не просто изменением структуры общества, но и тем, что изменились процессы формирования интеллектуальной элиты. Что же, собственно, произошло после 1905 года на Западе? В итоге Второй мировой войны был побежден фашизм. Однако победа над фашизмом в Западной Европе была одновременно первой и в каком-то смысле единственной фундаментальной политической победой реформистских левых. Практически повсюду после, а иногда и в процессе войны начали происходить серьезные социальные реформы, которые... В большой степени изменили характер западного капитализма. Другой вопрос. Что эти изменения оказались необратимыми? Но тогда, в первые послевоенные годы, казалось, что пути взад нет. Послевоенные перемены. В годы борьбы с фашизмом левые партии проявили себя как наиболее последовательные участники сопротивления. Они мобилизовали массы рабочих на бой, набирали огромный политический вес, их влияние ощущалось даже за пределами их привычной социальной базы. Они приобрели безусловный моральный авторитет для общества в целом. Это относится как к социал демократам так в еще большей степени к коммунистам. Не случайно после войны во Франции коммунистов называли «партией расстрелянных». Это партия, которая понесла самые большие потери в годы сопротивления, но в итоге она выросла, окрепла. Принадлежать к левым стало престижно, романтично. Это значило приобщиться к подвигу. Во Франции и Италии коммунисты возглавили сопротивление. Лучшие кадры, боевые кадры, пришли именно отсюда. В Англии коммунисты были слабы, но левые социалисты сыграли огромную роль в организации победы. Во время войны было сформировано коалиционное правительство, которое возглавил консерватор Черчилль. Это было Правительство очень специфическое. Программа социальной реформы, выдвинутая либаристами, начала выполняться задолго до их официального прихода к власти в 1945 году. Уже с 1942 года коалиционное правительство фактически реализует либаристскую программу. Консервативный премьер ничего не может сделать без поддержки рабочего класса, чтобы вести войну и победить. Бужуазия нуждается в народной поддержке. Правительство пытается показать народу, что демократия способна обеспечить социальный прогресс. Именно поэтому войну против нацистской Германии начинают вести уже не только армия и правительство, а народ. Британия никогда не переживала настоящей республиканской революции. Но в XIX веке короткий период республики почти не оставил следов в политической культуре. До 1940-х годов британское общество оставалось иерархичным, сохраняло феодальные традиции, которые успешно принимало и поддерживало победившее буржуазие. Правили джентльмены, которые выходили из закрытых школ Итана и Харроу, потом заканчивали Кембридж-Оксфорд. Они были с детства подготовлены к тому, чтобы управлять страной, а не джентльмены знали свое место – Они сознавали свои права, могли ими пользоваться, но не управлять страной. Наверху, безусловно, должны были оставаться джентльмены. Вне зависимости от того, кто какой партии принадлежал, элита охраняла свои привилегии. По мере того, как старая аристократия разбавлялась выходцами из буржуазных семей, складывалась своеобразная система подготовки кадров, которая призвана была из потомков не джентльменов, имеющих деньги сделать настоящих джентльменов. Представители аристократии могли быть, по своим взглядам, довольно радикальны, как те представители Оксовской четверки, которые в годы войны стали по идейным соображениям работать на Советский Союз. Они пользовались своим влиянием и статусом, чтобы получить секретную информацию и передать Москву. Джентльмены могли презирать капитализм, но все равно сохранялась дистанция между традиционной элитой и всеми остальными. И именно против этого порядка были направлены реформы, начавшиеся в 1945 году. С одной стороны, началась радикальная экономическая реформа. Капиталистический порядок сохранился, но была проведена широкомасштабная национализация, победив В 1905 году на выборах либеристы передали в государственную собственность угольную промышленность, оборонные предприятия, транспорт. Армия дружно голосовала за либористов, а зачастую за коммунистов. Компартия была очень слаба, но все равно коммунисты получили изрядное количество голосов среди солдат. Бойцы действующей армии не всегда могли голосовать. Еще продолжалась война с Японией. Если бы проголосовали все, кто находился на фронтах, коммунисты могли бы стать влиятельной партией. Реформа 1905 года создала государственный сектор, сформировала основу для смешанной экономики, для более демократического распределения и для более демократического управления ресурсами. Одновременно разворачивались реформы образования и здравоохранения. Под влиянием советского опыта была введена система общедоступного образования. Возникла служба здравоохранения, которая обеспечила фактически для всех рабочих семей доступ к бесплатным медицинским услугам. Результатом реформ стало появление новых университетов, открытых для выходцев из рабочих семей. Достижения послевоенных лет были признаны всеми. После поражения либаристов на выборах 1951 года их политику в области образования продолжили консерваторы. В стране сложился новый консенсус, сделавший реформы необратимыми. Подолжением этой политики была постройка кирпичных университетов. Эти учебные заведения сильно отличались от Оксфорда и Кембриджа с их средневековыми колледжами. Это были новые университеты, не имеющие больших исторических традиций, возможно, не имеющие элитного состава преподавателей но способные дать хорошее, общедоступное высшее образование для миллионов выходцев из рабочих семей. Это был своего рода переворот. Иерархия власти – это еще иерархия знания. Когда мы имеем общество, где масса лишены образования, то низы не могут эффективно претендовать на власть. Для управления нужен определенный уровень информированности. Крестьян, копающихся в земле, нельзя сразу превратить политиков, дипломатов, военачальников. Кадры власти дает обазованное сословие городские жители. Там, где нет образованного слоя, способного претендовать на власть, не получается революции, в лучшем случае выходит бунт, как у нас принято добавлять – бессмысленный и пощадный. А старая система все равно воспроизводится, начинает работать по-старому. Элементы этого были и в России 1917 года. Хотя революция в крестьянской стране стала возможна благодаря существованию квалифицированной части рабочего класса и радикальной интеллигенции. Власть незыблема, пока она защищена от претензий низов информационным разрывом. Потому массовое распространение образования является одним из условий реального народа власти. Образование может стать дестабилизирующим фактором. Ведь, получив знания, любой из нас начинает понимать, что тех, кто нам правит, в лучшем случае не умнее нас, а может быть и глупее. Разумеется, власть опирается не только на насилие и принуждение. Господство одних людей над другими закреплено в иерархии знаний. С дальнейших времен преимущество господствующего класса закреплялось неравным доступом к образованию. Британский джентльмен времен Калилы Виктории с детства готовился управлять страной, а массы могли только подчиняться, ибо не имели образования необходимого уровня компетентности. Власть должна была принадлежать элитам, которые были не только порождены сложившимся общественным разделением труда, но и были заинтересованы в его незыблемости. Потому либерализм конца 19 начала 20 века был сугубо э элитарен. Политическая дискуссия не предлагала участия некомпетентных народных масс. Неудивительно, что реформистская левая, пришедшая к власти в большинстве стран Запада в ходе и после Второй мировой войны, не решаясь нанести капитализму главный удар по системе производственных отношений, одновременно радикально изменила систему распространения и распределения знаний. Огромное число выходцев из низов получили образование. Информационный разрыв между верхами и низами резко сократился. Образовательная революция, разынувшаяся в конце 1905 года в Британии, лишь дает нам более яркий пример того, что происходило по всей Западной Европе и отчасти в Америке. К началу 1960-х годов на сцену вышло уже новое поколение, не воевавшее, но пожинавшее плоды победы – дети и младшие братья тех, кто вернулся с войны в 1945 году. Разумеется, дело не только в успехах левых, происходила модернизация западного капитализма. Именно эта потребность модернизации заставляла правящие классы с легкостью идти на уступки требованиям реформистских рабочих партий.